Глава 5. Понедельник, 25 ноября 2013 года. Чёртев вирус. Франк Шаркостукнул по экрану своего компьютера, будто мультяшка, заблокировавший все пиксели могла исчезнуть как по волшебству. Собственная бессилие его раздражало. Он и так-то с компьютерами не очень ладил. Люси Энебель, сидевшая на другом конце общего зала криминального отдела на третьем этаже дома 36 по набережной Орфевр, подняла бровь и покосилась в его сторону. "Думаю, у меня то же самое, что и у тебя". На экране человечек с лицом пирата непрерывно колотил по голове полицейского. При каждом ударе он противно вскрикивал: "Эх, эх!". Внизу экрана стояла подпись: "Крэк Джак". Очень свежо. Лейтенант Франк Шарко попробовал разные комбинации на клавиатуре, потом выключил компьютер принудительно и снова включил. Пока машина загружалась, он быстрым шагом пересек помещение. Лейтенант Рабияр улыбнулся. В кое-то веки его коллега занялся административными делами и печатал отчёты. Вот уж не פרוха. Шарко обнаружил, что у Люси на экране идёт та же мультяшка. Вдруг прозвучал голос Рабияра. Бум! И мне тоже досталось. Он распрямил своё большое тело бодибилдера. В свои 40 он ещё тренировался в спортзале 4 раза в неделю и поднялся, хрипло закашлявшись. Выглядел он не лучшим образом. при нём даже не было его неизменной оранжевой спортивной сумки, как всегда по понедельникам. Извините меня. Так, выпьем кофе, пока не наладится. Он обошёл помещение, собирая мелочь, взял металлический поднос и вышел в коридор. К кофейному автомату стояла очередь. Вирус очевидно распространился по всему этажу. Когда 10 минут спустя он вернулся с стопками, Никола Беланже, их шеф, как раз вошёл в общий зал. Лет 30, небрежно одетый в джинсы и однотонную рубашку. Этокий беззаботный шик. Рядом с ним стояла Камиль Тибо, и его подруга. Она работала в административном отделе через два кабинета. Шаркой вернулся на своё место у окна, выходившего на Новый мост и Сену. Они старели, но пейзаж нет. Небо было цвета серебряного слитка. Низкий небосвод, монотонный, без оттенков. Выходить на улицу не хотелось. Его компьютер загрузился, но маленький пират никуда не делся и по-прежнему блокировал все программы. Невозможно было кликнуть ни на одну иконку. Николай вышел на середину помещения. Что ж, похоже, неделя начинается скверно. С одной стороны, у нас мелкие неприятности, которые временно парализовали работу некоторых наших компьютеров. Ребята из отдела информатики бегают по всем офисам и отключают сетевые кабели, добавила Камиль. Беланже затянулся электронной сигаретой, элегантной модели из красного дерева с запахом ледяной мяты. Он бросил курить с тех пор, как они поселились вместе с Камиль. А с другой стороны, Наспешил выбросил Франк. Найдены трупы человека и собаки рядом с национальной автострадой 118 в Медонском лесу. Мужчина лет 50. Тревогу подняла его жена. Ночью она позвонила в ближайший комиссариат. По предварительным данным, мужчина всегда выгуливал свою собаку в полночь перед сном, долгая прогулка по лесу. Такая долгая, что он не вернулся. Точно. Прокуратура начала следствие. Служба криминалистического учёта уже на месте преступления, и Польшине, судмедэксперт тоже выехал. Если Шишенё поднял зад, значит, дело серьёзное. Сам всё поймёшь, когда увидишь труп. Все встали. Лиси указала на место четвёртого из команды лейтенанта Левуа. Жак сегодня не работает? Он звонил, приболел. Шарков улыбнулся. Левалуа зачастую проводил субботние вечера бурно, и понедельник не был его любимым днём. Похмелье после выходных он не исключение. Несколько человек на этаже отсутствуют, но мы и вчетвером справимся как большие. Во всяком случае, попробуем. Общий зал разом опустел. Николая задержался наедине с Камилль. Он прочёл печаль в её глазах и успокаивающе погладил по спине. И от тебя расследования никуда не убегут. Поняла? Когда? Ты перенесла пересадку сердца всего год назад. Через несколько месяцев подготовишься к конкурсу на звание лейтенанта, а когда придёт время, я задействую свои связи. Ну, наберись терпения. Он поцеловал её в губы. Ладно, Мне надо бежать. Береги себя. Оставшись одна, Камиль подошла к окну и посмотрела вслед Николаю и его команде, выходившим со двора дома номер 36.